Глава 10. Сплетни. Кажется, вот он, момент истины. Литисия тут работает дольше, чем я, поэтому явно может порассказать мне про хозяина дома. Если Эмилия в основном торопливо передавала мне всякие рабочие моменты, вроде кулинарных пристрастий лорда Грингема и детей, то няня явно желает сообщить побольше. Время ещё есть, расскажи пока. Хочешь ещё кофе подогрею. И тут десерт остался кексы с шоколадом. Да, роскошь, улыбнулась Летисия. А то то одна проснётся, то второй зашумит. Всегда так было, сочувственно улыбнулась я. Нет, наверное. Может, и не следовало им сюда переезжать, сказала Летисия. Лордоу Грингему? уточнила я. Ну да, после смерти леди Портлейн Она была его сестрой, знаешь ведь, да? Он прикупил этот особнячок и поселил детей здесь. Портлейны жили в столице, говорят, на широкую ногу. Даже удивительно, с чего бы он решил поселиться здесь. В нашей глухомане аристократы такого уровня редко бывают. Я кивнула. Так вот, я, конечно, понимаю, что после смерти матери у детей испортились характеры. Дети в этом возрасте вообще не подарок сами по себе. А тут ещё мамы нет, дом новый, и куда хуже старого. Лорд Гаренгем не слишком-то умеет с ними ладить. Они его побаиваются порой. Оно и видно. Холостяк. Леттисия прервалась, чтобы откусить шоколадный кекс. Но «Ну, всё-таки, будь он женат, не всякая женщина могла бы поладить с чужими детьми, осторожно возразила я. «Да, тут ты права, пожалуй», — ответила Летисия. «Но женская рука в доме. Слуг тут явно не комплект. Раз», — начала она загибать пальцы, — «дом весь запущен, два. Как ты приведешь его в порядок, ума не приложу. Или вам, феям, это все расплюнуть? Еще постоянно какие-то неполадки. То вещи пропадут, то кошки что-то раскокают, то путаница с бумагами. Этот секретарь его светлости...» просто ужасный сноб и задавака. Я и с детьми не справляюсь. Мне надо еще немного заниматься их обучением, но я сама, честно говоря... Видишь, манеры у меня у самой не на высоте, — грустно отметила она. Да, и образование. Будь я образованной как следует, я бы уж нашла место получше, где хотя бы кофе можно спокойно выпить. «Кофе будет горячим», — улыбнулась я. «Я могу зачаровать твою чашку», чтобы напитки в ней оставались медленно. О, правда? Как здорово! И как мило с твоей стороны, Танита, разулыбалась Летисия. Ты такое сможешь, чтобы кофе не остывал даже целый день? Смогу, конечно. Не зря же я этому училась, обрадовала её я. Я хотела поговорить с ней ещё, но раздался звонок из детской. Видимо, кто-то из с таким трудом уложенных няни детишек проснулся. Педняго летисия на ходу стряхивая с юбки крошки, унеслась на зов. Губка тем временем закончила с посудой, и я, ополоснув её вручную, расставила по полкам. Разумеется, вытирать каждую тарелку полотенцем мне было недосуг, и я воспользовалась заклинанием. Интересно, что же случилось у этого лорда, что он оставил столицу? Более того, взял на себя детей сестры и даже покупает им какие-то игрушки. Ох, про игрушки-то я и не спросила, совсем забыла. Ладно, спрошу вечером, когда летисе уложит своих подопечных спать. А у меня продолжается уборка. Ещё не все ванные отдраены и полы не мечены, и не мыты. Эх, будь я в самом деле феей домашнего очага, а ещё лучше домовушкой, у меня бы одновременно и полы щётками мели, и тряпки тёрли, и обед на плите булькал. Но мне, с моим-то постоянным поддержанием защиты от магического поиска, и думать было нечего, чтобы устраивать магический аналог системы умный дом. Интересно, а ужин-то всё равно готовить? Или наш лорд уехал надолго? спросить бы у его секретаря, но тот уехал вместе с хозяином, и лакей тоже. Вот ведь попала. Если не приготовлю, то могу получить выговор от лорда Гренгема, а если приготовлю, могу с уборкой не успеть. Ладно, ближайшие 2 часа потрачу на наведение порядка. В общем, так я и поступила. Только часов ушло не 2, а все 3 1/2, пока я добралась до готовки ужина. Зато везде, кроме гостевых комнат и комнат прислуги, была почищена обивка кресел от пыли и шерсти, протерта пыль, зеркала, полы. Я нагребла полные карманы разных находок, выметенных из-под кресел и из углов. Колечко, по-видимому, золотое, обрывок цепочки, детская заколка с камушком может статься, что и драгоценным. Из не менее ценного попалась страничка из письма, два карандаша — маленький детский мячик, чайная ложечка, вышитая салфетка, вся пыльная и в пятнах, три пробки от винных бутылок, бело-розовое пёрышко, обрывок газеты, толстая грубо сделанная пуговица, катушка чёрных ниток и обрезок ленточки. И это я ведь ещё не везде пройтись успела. Листая кулинарную книгу, я присела на кухонный стул, соображая, что и в каком порядке готовить. Сырный суп с грибами. Рыбные котлеты с жареным картофелем, фруктовый десерт, лавандовый кофе. И до моего слуха донеслись звуки подъезжающего к дому экипажа. Кажется, лорд хозяин домой вернулся. И у меня есть час, чтобы приготовить ему свежий и изысканный ужин. И самое главное, кажется, он привёл домой гостей. Я выглянула украдкой из-за занавески кухонного окна и увидела Как по дорожке к дому уверенно шагает лорд Гаренгем и ещё один мужчина, щигальский, одетый. Лицо его закрывал капюшон плаща. Ох, вот только гостей мне сейчас не хватало. А если он захочет переночевать, а я как на грех не убрала гостевые комнаты? Ну и денёк.